Глава 15 Следующий день, 30 октября, принес важные и волнующие вести. Если что-либо могло еще больше взволновать наши смятенные души. С утра госпожа выпроводила меня, посоветовав пойти прогуляться по Искриалу, этому восьмому чуду света, а заодно посетить монаха Иеронимита, который должен был наставлять меня в науках духовных и светских. Оба совета пришлись мне по душе, особенно радовался я тому, что смогу на досуге побродить по дворцу и его окрестностям. Первым зрелищем, которое представилось моим любопытным глазам, был выезд короля на охоту. Мне показалось довольно странным, что его величество, встревоженное и удрученное последними событиями, «Еще способен предаваться этому шумному развлечению. Впоследствии я узнал, что наш добрый государь безумно любил охоту и даже в самые тяжкие дни своей жизни не упускал случая потешить душу. То была его главная, вернее сказать, единственная страсть. Я видел, как он в сопровождении нескольких человек вышел из северных ворот, сел в экипаж и поехал в направлении Сьеры. Самым невозмутимым видом, словно во дворце, все было в полном порядке. Вероятно, подумал я, характер у него на диво спокойный, а совесть непорочна и чиста, как студенные ручьи здешних гор. Все же пожилой этот господин, несмотря на его высокий сан и, как мне казалось, полное душевное спокойствие, вызывал во мне скорее сожаление, чем зависть. И особенно мне стало жалко его, когда я заметил, что собравшаяся у дворца толпа не выказывала своему государю никаких знаков любви. Мне даже послышались злобные реплики и неблагозвучные эпитеты, которыми, думаю, до сих пор не награждали ни одного государя нашей доблестной нации. Затем я прошелся по нижним галереям дворца и по прихожим на верхних этажах, поглазел на других членов королевской семьи и с удивлением отметил, что у всех у них носы были одинаковой формы, длинные, мясистые, характерные для династии бурбонов. Первым встретился мне кардинал де ла Эскала, дон Луис де Бурбон, впоследствии прославившийся тем, что принял присягу депутатов на острове Леон и другими менее доблестными деяниями, о которых вы узнаете в ходе всей этой истории. Луис де Бурбон, кардинал из Скала, 1777-1823 годы. Двоюрный брат Карла IV в юности был епископом Севильи. Принял присягу депутатов на острове Леон. Речь идет о присяге депутатов кадистских кортесов, собравшихся в 1810 году на острове Леон для выработки Конституции Испании. Примечание редакции. Вы, может, думаете, что то был почтенный старец головой, посидевший от многих прожитых лет и усердных занятий, с лицом, отмеченным суровостью, присущий людям, которые несут бремя столь трудных обязанностей. Как бы не так. Я увидел молодого человека лет тридцати возраста, в котором Лорен Сана, Альборнос Мендоса, Селесео и другие светочи испанской церкви еще не покидали стен монастыря или семинарии. Лоренсано Франциско Антонио де 1722-1804 годы. Кардинал, архиепископ Толецкий. Хиль Альварес и Карильо Альборнос 1310-1367 годы. Кардинал основатель испанской коллегии в Болоне. Мендоса Педро Гонсалес. 1428-1495 годы. Кардинал. Ближайший советник королей Испании. Изабеллы и Фердинанда. Архиепископ Сивильский и Толецкий. Его называли великим кардиналом Испании. Селисео Хуан Мартинес Муньос. 1475-1557 годы. Ученый, кардинал, исповедник короля Карла I. Примечание редакции. Дело в том, что существовало обычай жаловать кардинальским санам младших принцев крови, на чью долю уже не осталось ни больших, ни малых королевств. Сеньор Дон Луис де Бурбон, кузен, Карла IV был в этом смысле счастливейшим из смертных, когда у него еще молоко на губах не обсохло. Он получал ренту епископа Севильи, а едва достигнув двадцати трех лет и, не освоив до конца синтенции Петра Ломбардского, занял епископскую кафедру в Толедо, доходом от которой посовидовал бы любой князь в Германии или в Италии. Петр Ломбарский, приблизительно 1110 1160 годы, итальянский схоласт, автор произведения «Четыре синтенций», изучавшегося во всех духовных учебных заведениях, примечание редакции. Но все хорошо в свое время. Таковы были нравы той эпохи, и несправедливо было бы осуждать юного принца. Он всего лишь брал то, что ему давали. Я глядел во все глаза на его преосвященство, когда он выходил из кареты у дворцового подъезда, на этого ржеватого, краснощекого мужчину с невыразительным взглядом и длинным мясистым носом, ведь кардинал тоже был яблочком с бурбонской яблони. Наружность совсем заурядная, никто бы не обратил на него внимания, не будь он в кардинальской мантии. Дон Луис де Бурбон с чрезвычайной поспешностью поднялся наверх в королевские апартаменты, и больше я его не видел. Но благосклонная судьба словно назначила мне познакомиться сразу со всей королевской фамилией. В тот же день я повидал еще инфанта Дона Карлоса, Второго сына нашего государя Дон Карлос Карлос Мария Сидора де Бурбон 1788-1855 годы Второй сын Карла IV и Марии Луисы, впоследствии стал основателем реакционной династической партии Карлистов которая оспаривала престолу Изабеллы, дочери его брата, и стремилась восстановить абсолютистский режим. Примечание Реда. Этому юноше еще не было двадцати лет, и он показался мне более приятным с виду, чем его брат-наследный принц. Я пристально разглядывал его, ибо в ту пору мне казалось, что у особ королевской крови должно быть в лице нечто возвышенное, отличающее их от простых смертных. Однако ничего особенного я в Доне Карлусе не обнаружил, только глаза у него были очень живые, и на лице играла веселая улыбка. Со временем и наружности и характер этого человека сильно изменились. В тот же вечер Я лицезрел в саду инфанта Дона Франциско де Паула. Совсем еще ребенка. Он резвился под надзором Амаранта и других дам. Признаюсь, я смеялся от души, глядя, как бегает и прыгает этот малыш, вырезанный в пунцовый костюм Где уж тут было думать о благоговейном почтении, которое положено испытывать в местах, освещенных стопами венценосцев. Франциско де Пауло Антонио де Бурбон, 1794-1865 годы, младший сын Карла IV, пунцовый костюм Мамелюка, Мамелюк, солдат египетской лейб-гвардии, После похода в Египет Наполеон создал кавалерийский эскадрон мамилюков, составлявший часть его охраны. Примечание редакции. Когда я направлялся в сад, во внутренних покоях дворца раздалось несколько сильных ударов, как будто стучали молотком, затем послышались нежные звуки свирели. Играли так искусно, словно музыкантом был Аркадский пастух, чудом очутившийся во дворце. Аркадский пастух. Пастух из гористой области Аркадии, Греция. В литературе идиллический образ счастливого, беззаботного человека. Примечание редактора. На мой вопрос мне ответили, что все эти звуки исходят из мастерской инфанта Дона Антонио Паскуаля, Он, где имеет обычай коротать часы досуга, чередуя занятия столярным или переплетным делом с упражнениями в игре на свиреле. Антонио Пускуаль, 1775-1817 годы, младший брат Карла IV. «Я удивился, зачем принцу трудиться?» Тогда мне сказали, что Дон Антонио Паскуаль, младший брат короля Карла IV, самый трудолюбивый из всех инфантов Испании, если не считать покойного Дона Габриэля, прославленного знатока древности и любителя изящных искусств. Габриэль умер в 1778 году, брат Карла IV. Примечание редакции когда царственный столяр и музыкант оставил свою мастерскую, чтобы прогуляться по саду Приора в компании почтенных отцов иеронимитов, каждый день заходивших за ним после полудня я мог волю на него насмотреться и прямо скажу, более добродушной физиономии мне не приходилось видеть. Приор. Настоятель католического монастыря. Примечание редакции. Кто бы ни встретился на его пути, он всех приветствовал церемонно учтивым поклоном. даже я удостоился всей высокой чести, ласковый взгляд и кивок принца наполнили меня гордостью. Все знают, что дон Антонио Паскуаль, которому впоследствии принесло известность его знаменитое прощание с долиной Асафата, был с виду воплощением доброты. И действительно, этот старенький принц, сильно смахивавший наризничного приходской церкви, показался мне самым благодушным человеком во всей королевской семье. Позже я узнал, что глубоко ошибся, приняв его за добряка. Мария Луиса, назвавшая его в одном из своих писем жестоким, предсказала события, происшедшие по возвращении из Валансе, когда инфант собирал в своем кабинете самый цвет неистовых роялистов. По возвращении из Валанса с 1808 по 1815 год Фердинанд, Дон Карлос, Луис Бурбон и Антонио Пускуаль содержались с Наполеоном в замке Тейлера на Валансе, Франция. Примечание редакции. Этот ничтожный человек, равно как и его племянник, инфант Дон Карлос, был сторонником принца Фердинанда и всей душой ненавидел князя мира. Впрочем, это и без моих слов понятно, ведь в то время вряд ли кто из испанцев, начиная с членов королевской семьи, любил Гадоя. Но довольно отступление, надо продолжать рассказ. Если не ошибаюсь, я остановился на том, что пришли вести о неожиданном повороте событий, но не сказал, что это были за вести. А суть их была следующая. Около часа дня царственный узник, услыхав, что его отец отправился на охоту, послал королеве записку, умоляя прийти к нему в кабинет, так как он должен ей открыть очень важные тайны. Мать отказалась идти, послав маркиза кабальера, который выслушал признание принца, «А о чем, сейчас узнаете». Надеюсь, вы не думаете, что потрясающие новости были известны всем обитателям Искрява. Просто мне повезло. Я слышал, как Амаранта сообщал их дипломату и его сестре. Беседа велась в моем присутствии совершенно свободно. Никому в голову не приходило таиться от такого юнца, простака и равини. По словам Амаранты, все члены королевской семьи были перепуганы и растеряны, ибо из последних признаний принца стало точно известно, что заговорщиков поддерживает сам Наполеон, и его войска скрытно продвигаются к Мадриду, чтобы оказать помощь партии принца. Кроме того, Фердинанд выдал своих соучастников, назвав их людьми злобными и коварными, и, судя по его показаниям, распространявшиеся с некоторых пор слухи о том, что готовится покушение на жизнь королевы, были не лишены основания. Что до короля, то насчет него друзья принца вряд ли питали добрые намерения. Был найден декрет принца о назначении герцога де главнокомандующим морскими и сухопутными войсками, и начинался этот декрет так. «По великому Богу было угодно призвать к себе душу короля, нашего родителя и так далее». Тогда я, конечно, не запомнил все эти подробности, но позже мне удалось прочитать о их знаменитого процесса договорщиков, поэтому я могу восполнить изъяны моей памяти и смело восстановить в рассказе о тогдашних событиях то, что было мною забыто. Зато я отлично помню... Как Амаранта, взволнованная известием об Бонапарте, со злорадством расписывала низость принца, так подло предавшего своих друзей. Маркиза отказывался этому верить, разговоров было много, но чтобы вам не наскучить, я не стану их пересказывать. Еще засветло король вернулся с охоты, а часа через полтора сильный шум в нижних помещениях дворца возвестил о приезде другой важной персоны. Я выбежал в главный двор, но уже не успел рассмотреть прибывшего. Поспешно выйдя из кареты, он чуть не бегом поднялся по лестнице. Я заметил только, что он кутался в широченный плащ, как будто бы был нездоров или боялся простуды, но черты его лица мне не удалось разглядеть. — Это он, — сказали слуги, стоявшие возле меня. — Кто? — с любопытством спросил я. Тогда поваренок, с которым я успел подружиться, так как его обязанностью было кормить меня, наклонился к моему уху и прошептал «Колбасник!». В дальнейшем мне представился случай говорить с этим человеком, но описание его будет помещено в другой книге.